Часть 2. Модели поведения, которые нужно принять. Поведение. Существительное. Первое. Способ, которым человек действует или ведет себя, особенно по отношению к другим людям. Хорошее поведение. Второе. Способ, которым животное или человек действует в ответ на конкретную ситуацию или стимул. Ваше поведение — это то, как вы действуете изо дня в день. Ваше поведение — это ваши привычки. Они проявляются в поступках, которые вы совершаете, в словах, которые говорите, и вообще в том, как вы живете. Самое важное, что нужно понять, поведение — это ваш выбор. Его часто не воспринимают таковым, потому что подавляющее большинство поступков мы не обдумываем. Эти укоренившиеся привычки — тоже наш выбор, сознательный или бессознательный. Получается, каждый божий день вы выбираете, каким человеком быть. Понимаете вы это или нет? Выбираете верить в то, что вы верите, и принимать то, что принимаете, и определенные формы поведения могут либо помочь вам, либо навредить даже если вы этого не осознаете. Теперь, когда мы избавились от оправданий, которые мешают идти за мечтой, пора начать двигаться к ней. В этом разделе вы найдете список моделей поведения, которые помогли мне достичь моих целей. Надеюсь, они помогут вам сделать то же самое. Поведение первое. Перестаньте просить разрешения. Я знаю не всем комфортно называть себя феминисткой. Как я уже говорила, быть феминисткой означает верить, что мужчины и женщины должны иметь равные права. Но я понимаю, многие женщины воспринимают это слово более негативно и не пытаюсь убедить их в обратном. Я просто хочу сказать, что эта глава, вероятно, самая феминистская из всех рассказанных мною глав. И если вам такое не по душе, вы можете захотеть пропустить ее? Не пропускайте. Вам не нужно сжигать свой лифчик на улице. Вы взрослая женщина и сами знаете, нужно ли вам такое. Это глава не о мужчинах и женщинах, а о том, как стоит ориентироваться в их неравенстве. Большинство культур с незапамятных времен считались патриархальными. Это означает, что в большинстве обществ мужчины обладают большей властью или всей властью и, следовательно, большим контролем. Неважно, нравится вам это или нет, считаете вы это естественным или неправильным, в моей книге и в достижении ваших целей важно, чтобы вы, по крайней мере, понимали, как подобная структура влияет на вашу веру в себя. В конце концов, если вас воспитали в убеждении, что мужчины всегда все знают лучше, и власть сосредоточена в их руках, насколько это научило вас верить в себя и свое мнение как женщины. Недавно в командировке я зашла в книжный магазин в аэропорту, чтобы купить книгу для чтения в самолете. И нашла невероятную вещь под названием «Женщины и власть». Манифест. Women and Power. Э. Манифеста. Интереснейшее исследование истории женщин-ораторов. Не женщин, которые просто говорят, а женщин, которым позволили, но не позволяли, высказывать свое мнение публично. Вам точно стоит прочитать эту книгу? Лично я никогда по-настоящему не изучала, как мало было прав у женщин прошлого. Как редко им позволяли использовать свой голос и предлагать свое мнение. Я никогда не думала об этом. О, конечно, я читала о суфражистках и о том, как упорно женщины боролись за право голоса, но ничего не знала о долгом периоде, полном боли, пыток и даже смерти, о том, что происходило за сотни лет до суфражисток. В книге есть особенно сильная часть. Автор говорит, что для большинства из нас голос власти в детстве всегда был мужским. И если мы выросли и начали работать на мужчину или вышли замуж за мужчину, то вполне вероятно, что голос власти остался мужским. То есть ответственный человек, который говорил нам, что делать, и решал, что правильно и неправильно, был мужчиной. Если он был добрым, мудрым и заботился о наших интересах, мы могли поверить в то, что он действительно лучше разбирается в жизни. Но что, если он не был хорошим? Что, если он обижал и был жесток? А что, если он преследовал только свои интересы. Он все еще внутри. Он до сих пор принимает решения и влияет на нашу жизнь. Есть такая поговорка. Если ты не видишь чего-то, откуда ты знаешь, что может этим быть? Если ваш пример правильности всегда был мужским, как вы думаете, пришло бы вам в голову, что вы, как женщина, имеете право быть кем угодно и чем угодно, «Неужели вам легко поверить в то, что у вас есть право, сила и мощь, чтобы преследовать свои мечты? Или вы считаете, что должны просить разрешения или даже одобрения у других людей, потому что раньше это было вашей нормой?» Меня растил властный мужской голос. Мой папа очень сильная личность, и он требовал полного повиновения. Я научилась жить в надежде на его одобрение – и боялась его разочаровать. Затем я встретила мужа, когда мне было 19 лет, и хотя он был совсем другим человеком, теперь я могу признать, что перенесла на него свое отношение к отцу. Я была созависимой. Я жила каждый день, чтобы доставить мужу удовольствие и сделать его счастливым, и если он был несчастлив, пусть и не из-за меня, это была катастрофа, Я тонула в тревоге, пока не находила способ помочь ему или утешить его. Я помню, как около семи лет назад у Дейва случился плохой день на работе, и он был очень расстроен, вернувшись домой. Я немедленно перешла в режим «исправить ситуацию» и завалила мужа предложениями. «Хочешь, я налью тебе выпить? Ты голоден? Может, посмотрим кино? Или займемся сексом?» Муж посмотрел на меня твердо, но ласково и сказал... «Рэйчел, я в плохом настроении, но я переживу. Ничего страшного, если я расстраиваюсь. Ты не должна исправлять ситуацию. Это не твоя работа — поддерживать мое счастье». Святое дерьмо это было, настоящее прозрение. Мне действительно никогда не приходило в голову, что я должна просто позволить ему разобраться в своих чувствах, а не стараться исправить его плохое настроение. Я выросла в доме, где делала все возможное, чтобы папа был счастлив, но я не знала, что есть другой способ существования. Когда я начала понимать, что цель моей жизни не в том, чтобы угождать другим, я начала задумываться над вопросами, которых раньше не замечала. Например, «А что, если я сама буду принимать решение?» «Что, если я перестану думать о том, что больше всего понравится другим?» А что, если иногда я просто буду делать то, что хочу, и перестану спрашивать разрешения? Я даже не осознавала, что первые 10 лет брака просила у Дэйва разрешения на все. Не потому, что он велел мне это делать, а потому, что я считала это нормальным и привнесла в нашу семейную жизнь. Не против, если сегодня я схожу в магазин, «Не возражаешь, если я поужинаю с Мэнди в четверг вечером? Эй, ничего, если я съем последние печенье!» Я сделала это задолго до того, как у нас появились дети, поэтому нельзя было сказать, что я решила свалить на мужа заботу о них. Я всерьез нуждалась в его санкциях, боясь, что мои желания причинят ему неудобства. Я вспоминаю те годы и благодарю Бога за хорошего супруга. Он мог так легко воспользоваться мной или злоупотребить своей властью надо мной, если бы только захотел. Милая, если вы слушаете это, я предполагаю, что вы взрослая женщина. Так вот, взрослые женщины не спрашивают разрешения. Есть абсолютно верный способ оставаться собой и в то же время быть частью прекрасных отношений. Это возможно управлять своими приоритетами, обязанностями и личными желаниями таким образом, чтобы оставаться верной себе и любимым людям. Это становится возможным, когда вы перестаете спрашивать разрешение быть собой. Это становится возможным, когда вы прекращаете заботиться о том, что другие думают о вашей мечте, и начинаете заботиться о том, что вы думаете о своей мечте. Это становится возможным, когда вы решаете вкладывать больше энергии в заботу о себе, чем в то, будет ли она кому-то неудобна. Вы можете хотеть быть собой и стремиться к мечте, даже если другие этого не понимают. Вы вольны настаивать на чем-то большем, даже если другим это не нравится. Вы можете делать даже то, что доставляет неудобство вашему партнеру. «Вы вправе сказать людям, кто вы и что вам нужно, вместо того, чтобы сначала спросить, нормально ли это для них. Вы можете жить без разрешения чужих мнений и ярлыков». Я пытаюсь вспомнить, когда впервые услышала термин «гёрл-босс». Конечно, он достиг вершин популярности, когда София Амаруза выпустила свою книгу «гёрл-босс» как я создала миллионный бизнес, не имея денег, офиса и высшего образования. Я стояла в очереди за ней, как и любая другая уважающая себя женщина-предприниматель-самоучка. Меня мотивировала и вдохновляла история Софии, и я, честно говоря, не придавала особого значения названию, была сильно увлечена чтением. Но потом я начала видеть эти слова везде. Хэштег «Гёрлбосс» хэштег «боссбэйби», хэштег «энтерпринерхё». Женщины любого возраста и происхождения подхватывали их и делали их частью себя. Называть себя Girl-Boss стала популярной тенденцией в социальных сетях, которая не угасла спустя годы. Теперь это часть языка, феномен «гёрлбосс» обсуждается на конференциях. Теперь girl Boss — это титул, к которому стремятся молодые женщины. И у меня от этого закипает кровь. Я хочу забраться на сцену и рассказать о том, как все это подпитывает мужской голос власти. Но вместо этого задам вопрос. Знаете ли вы, что значит «определять»? Спрашиваю потому, что в более молодом возрасте я вряд ли стала бы рассматривать определение girl босс для девушек вроде меня. Я бы не стала задумываться о том, что хэштег может сказать о женщинах в бизнесе. Когда на конференциях я поднимаю вопрос о том, что значит «определять», всего несколько людей отвечают, что они действительно знают. И вот я читаю в словаре «определять» — глагол. Первое. Корректировать, ограничивать или сужать. Например, путем перечисления исключений или оговорок. Второе. Делать менее резким или суровым, умеренным. Раньше мой муж занимал высокий пост в одной из крупнейших медиакомпаний планеты. Дейв возглавлял большую международную команду, хотя начинал работать ассистентом, решимости ему было не занимать и на него никогда, ни разу не вешали гендерный ярлык за его работу. Сужать значение слова «босс», добавляя к нему «гёл», «хани», «бэби», «пинг» или любой другой нелепый устаревший гендерно-ролевой ярлык по меньшей мере неуважительно, а в худшем случае наносит ущерб тому, как молодые женщины видят себя и свою борьбу за равенство в деловом мире. И самое ужасное, что это делают женщины. Они штампуют этот ярлык на тетрадях, кружках и футболках, думая, что это полезно и вдохновляет молодое поколение. В каком-то смысле они правы. Владение или управление компанией или командой вдохновляет молодое поколение. Но если у женщин хватает мужества и выдержки, чтобы взять на себя такую роль, не нужно умалять их усилий, говоря, что это очень хороший уровень для женщин. Мы же не говорим «девушки-врачи», «девушки-юристы» или «девушки-кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки». Быть боссом – одна из величайших привилегий и трудностей моей жизни. Для этого нужны смелость и упорство. Быть боссом – значит быть энергичной и сильной. Чтобы стать боссом, нужно много работать. И зачастую женщинам это дается тяжелее, чем мужчинам, ведь во многих отраслях нам приходится пробиваться в мужской клуб. Можете назвать такого человека бунтарем или лидером, но тут нет ничего гендерного. Я говорю об этом, потому что хочу напомнить. Вам не нужно разрешение, чтобы быть собой. И вам не нужно искажать и маскировать свою цель, чтобы сделать ее более привлекательной для других. Вам не нужно представлять себя в определенном свете, чтобы вас любили и принимали. Людям, которые заслуживают присутствия в вашей жизни, будет важно, кто вы. Настоящие вы, даже если это потребует некоторого привыкания. Даже если вы отличаетесь от всех остальных женщин, которых они знают даже если вы отличаетесь от женщины, в которую они были влюблены. Станьте такой женщиной, какой хотите быть. Будьте женщиной, которая гордится собой. Будьте женщиной, в которой столько любви, что ей не хочется менять себя, чтобы заполучить любовь других. Будьте женщиной, которая больше сосредоточена на том, чтобы быть интересной, чем на тех, кто думает, что она интересная. Будьте женщиной, которая часто и громко смеется. Будьте щедрой женщиной. Неважно, как много денег лежит на вашем банковском счете, у вас точно есть богатство, которое вы можете предложить другим. Будьте женщиной, которая всю жизнь учится, ведь знание — это сила. А те, кто думает, что все знает, часто оказываются самыми тупыми среди нас. Будьте такой женщиной, чтобы вами гордились 11-летняя и 90-летняя вы сама. Будьте женщиной, которая живет своей жизнью. Будьте женщиной, которая понимает, что она была создана для большего. Будьте женщиной, которая верит, что она способна творить удивительные вещи в этом мире. Будьте женщиной, которая никогда не спрашивает разрешения, «Быть собой».